о доброте и уме. Ну, вот вы и успокоились, как успокоился Иосиф насчет нрава тюремщика, в чье распоряжение передал его прежний господин. При всем однообразии своей невозмутимости, это был человек самобытного обаяния, и наша повесть, которая стремится осветить всех и вся... Недаром не спешила сейчас отвести свой светильник от его раз и навсегда коренастой фигуры, а довольно долго направляла луч на нее, дав вам время запечатлеть в своей памяти его до сих пор почти неизвестную человечность. Ибо в этой истории, которая снова разыгрывается сейчас совершенно правдиво, так же, как она протекала в действительности, его еще ждала, хотя это почти неизвестно, некая служебная, однако совсем немаловажная роль. Ведь после того, как Май Сахмы несколько лет был острожным начальником Иосифа, ему привелось еще долгое время находиться вблизи Иосифа в качестве его помощника, участвуя в управлении праздником веселых и великих событий, на точное и достойное изложение которых доподвигнет нас муза. Об этом дальше. Но если к начальнику темницы предание применяет почти ту же формулу, что и к Потифару, говоря, что он не смотрел ни за чем, что было у него в руках, ибо вскоре все происходившее в яме происходило там благодаря Иосифу, то понимать это нужно правильно, в совсем ином смысле, чем в случае со священной башней из мяса и царедворцем солнца, который от оттого не принимал участия ни в каком деле, что по титулованной своей неподлинности находился вне человечества и, будучи в безвыходно замкнутом своем бытии, чужд всякой действительности называл своим делом чистую форму. Майя Сахме, напротив, был вполне деятельным человеком с сердечной теплотой, хотя и очень спокойно принимавшим участие во множестве дел, а лучше сказать, в людях, ибо он был прилежным врачом, который ежедневно рано вставал, чтобы посмотреть испражнения недужных солдат и каторжников, лежавших в особом больничном сарае. А его надежно укрепленный служебный покой, находившийся в башне крепости Цавира, представлял собой настоящую, полные всевозможных ступок и терок, гербарьев, колб, тиглей, шлангов, испарительных кивет и перегонных реторт, лабораторию, где с таким же сонным и умным выражением лица, с каким в день прибытия Иосифа он поведал историю трех влечений, комендант, справляясь с книгой на пользу людям и другими сводами древнего опыта, Готовил свои средства для промывания желудка, свои отвары, пилюли и припарки, помогающие при задержке мочи, опухолях на затылке, отвердении позвоночника и перегреве сердца. А кроме того, читая и размышляя, разбирал такие общие, возвышающиеся над частными случаями проблемы, как, например, вопрос о том, действительно ли сосудов попарно идущих, от сердца к отдельным частям человеческого тела и столь склонных закупориваться, затвердевать, воспаляться, а порой не принимать лекарств, действительно ли этих сосудов всего 22 или же, как он, все более и более склонялся предположить, целых 46? Или, к примеру, вопрос о том, являются ли черви в теле, которых он пытался умертвить, своими снадобьями, причиной определенных болезней, или же наоборот, их следствием, поскольку при закупорке одного или нескольких сосудов образуется опухоль, которая, не находя выхода, загнивает, и при этом, что вполне естественно, превращается в червей. Хорошо, что комендант брался за такие дела, ибо хотя по чину они скорее подобали бы его партнеру, по шашкам, жрецу, У оповед, нежели ему, солдату, знаний священнослужителя в области свойств тела, едва хватало на осмотр и богоугодное заклание жертвенных животных. А что касается лечения, то его методы всегда несколько односторонне сводились к колдовству и заговорам, элементу, впрочем, необходимому, поскольку заболевание любого органа, будь то селезенка или позвоночник, бесспорно вызывалось и тем, что эту часть тела, добровольно или нехотя, покинуло божество, ей покровительствующее, уступив место враждебному бесу, который вел там теперь свою разрушительную работу, почему его и требовалось оттуда изгнать действенным заклинанием. Известных успехов жрец добивался тут с помощью очковой змеи, который он хранил в особой корзинке, и нажатием на затылок превращал в волшебную палочку. И ввиду этих успехов Майя Сахмы брал у него иногда змею во временное пользование. Но, в общем-то, комендант держался проверенного мнения, что сама по себе в чистом виде магия помогает редко и нуждается в материальном подспорье светских знаний и средств. чтобы в сочетании в единстве с ними достичь желаемой цели. Так, например, от засилия блох, допекавших в цавера всех и каждого, заговоры жреца никогда никого не спасали. А если и спасали, то лишь настолько столь короткое время, что облегчение вполне могло быть основано на обмане чувств. И беда эта пошла на убыль только тогда, когда Майя сахмы не пренебрегая правдой и заклинаниями, велел все прыскать едким натром, а, кроме того, разбросать повсюду древесный уголь, смешанный с растертой травой Дебет. Он же распорядился покрыть запасы еды на складах слоем кошачьего жира от мышей, которых было немногим меньше, чем блох. Он спокойно рассудил, что мыши, приняв запах жира, за запах живой кошки, испугаются и не станут трогать запасов, и так оно и случилось. Санитарный барак крепости был всегда заполнен ранеными и больными, поскольку работа в каменоломне, находившейся в пяти милях от реки, в глубине страны была очень тяжелая, как вскоре мог убедиться Иосиф, много раз проводя там по нескольку недель в роли надсмотрщика отряда солдат и каторжан, которые рубили, ломали, тесали и волочили камень. Ибо гарнизону жилось не слаще, чем каторжанам, и воины-цавера, как местные жители, так и чужеземцы, когда они бывали свободны от сторожевой службы, несли те же обязанности, что и узники, и так же, как узники носили удары понукающей палки. Правда, ранения, истощение, внутреннее излияние пота признавали у них с несколько большей готовностью, чем у осужденных, и в крепостной госпиталь их препровождали несколько раньше, чем тех, которые должны были терпеть до конца, то есть до падения на зимь, причем до третьего падения, ибо первый и второе обычно считались притворством. Кстати сказать, в этом отношении при Иосифе порядок стал мягче, сперва только в его отряде, а потом, когда сбылись слова, что начальник темницы отдал в руки Иосифу всех узников, и в каменоломне он появлялся уже как главный, что ли, надсмотрщик и заместитель коменданта, это смягчение распространилось на всех. Ибо, помня об Иакове, о далеком своем отце, для которого он умер, помня, как тот не одобрял служильни египетской, Иосиф распорядился, чтобы уже после второго падения человека браковали и возвращали на остров. А первое по-прежнему считалось притворством, даже если одновременно наступала смерть. И так Лазарет никогда не знал недостатка страждущих и болящих. У одного была сломана кость, Другой не мог опустить взгляд на свой живот. У третьего тела было как сыпью, покрыто распухшими следами укусов мух и комаров. У четвертого желудок, если приложить к нему палец, начинал перекатываться, как масло в кожаном мехе. У пятого от каменной пыли гноились глаза, и комендант брался за все эти случаи, не отступая ни перед одним и находя для каждого из них... если только это не была сама смерть, свое средство. На сломанные кости он накладывал лубок. При неспособности человека опустить взгляд на свой живот, он пытался помочь больному смягчительными припарками. Места укусов он смазывал гусиным жиром с примесью растительного лекарственного порошка. При болезненном перекатывании желудка – Он предписывал разжевывать, запивая их пивом, семена клещевины, а для всяких глазных болезней у него имелась отличная мазь из Библа. Чтобы подкрепить целебное средство и притеснить вкравшегося в ту или иную часть тела беса, пускалось в ход, правда, и некоторое колдовство. Состояло оно, однако, не столько в заговорах и прикосновениях, оцепеневшая очковой змеей, сколько в действии личных токов сахмы, которые были токами покоя и успокаивали больного, так что тот не страшился уже своей болезни, а страх этот был вреден, и, перестав корчиться, непроизвольно перенимал выражение лица коменданта. Приоткрывал округленный рот и поднимал брови с умной невозмутимостью, Так, обретя покой, больные и лежали в ожидании выздоровления или смерти. Ибо и смерти Майя Сахма учил их не страшиться. И даже когда лицо больного становилось лицом бледного трупа, он все еще, мирно вытянув руки, подражал хладнокровному своему врачу и без дрожи в губах глядел из-под задумчиво поднятых бровей вперед, туда, где была жизнь после жизни. В этом-то исполненном покоя и неустрашимости лазарете Иосиф часто появлялся с комендантом в качестве его провожатого и помощника. Ибо из каменоломни тот вскоре отозвал его для внутренней службы. И утверждение, что начальник темниц отдал всех узников в руки Иосифу, благодаря которому и происходило все происходившее в яме. Надо понимать так, что уже скоро, примерно через полгода после своего прибытия в Острог, бывший управляющий Путифара сам собой, без какого-либо особого назначения, сделал совершителем обобщающего надзора в канцелярии и попечителем всей крепости, так что все документы и счета, а их, как повсюду в стране, было здесь бесконечное множество, касались ли они... закупок зерна, масла, ячменя, убойного скота и распределение таковых между стражей и каторжниками, или пивоваренье и выпечки хлеба в цавера, или даже доходов и расходов храма уэт-вовет, отгрузки тесаного камня и так далее, проходили к облегчению всех, кто занимался этим прежде, через его, Иосифа, руки. А отчитывался он только перед комендантом, этим спокойным человеком, с которым у него с самого начала установились дружеские, а со временем и самые теплые отношения. Ибо в глазах Майя Сахмы подтвердились слова, какими Иосиф ответил ему при первом допросе, те исконно драматические слова с раскрытия, которые вдруг нарушили его покой, даже чего никогда не случалось, в каком-то широком, в каком-то очень расплывчатом смысле испугали его, так что он и сам почувствовал, как побледнел у него кончик носа. За этот испуг комендант был до некоторой степени благодарен тому, кто помог ему испугаться, ибо подспудно его спокойствие желало испуга, казавшегося умной, его скромности завидным, но не достававшимся ей даром. Оно ожидало его, как ожидал Майя Сахмы, нового появления девушки Нехбет в ее внучке и третьего своего потрясения. Широкий расплывчатый смысл имело его ощущение правдивости слов, которыми открылся ему Иосиф, и определить, как нужно понимать слово «это» в неизменно пугающей формуле «да, это я» Майя Сахмы не сумел бы, но он и не сознавал, не может определить этого, ибо не считал нужным отдавать себе отчет в своих ощущениях. В этом и состоит различие между его обязанностями и нашими. В свое раннее, хотя с другой стороны уже весьма позднее время, Майя Сахма мог в полном спокойствии, хотя и с подобающим страхом, ограничиваться догадкой и верой. Древнейшая повесть, выразило это утверждение, что Господь простер Киосифу милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Словечко «и» можно истолковать в том смысле, что милость, оказанная Богом сыну Рахили, как раз в том и состояла, что его тюремщик к нему благоволил. Но было бы не совсем верно ставить милость и благоволение в такую связь. Не следует думать, что... Бог оказал Иосифу милость, заставив коменданта благоволить к нему. Нет, приязни доверия, одним словом, вера, которую внушали ему вид и повадка Иосифа, вытекала из безошибочного чувства божественной милости, присущего человеку доброму, то есть из ощущения божественности этого узника. Ведь таково уж свойство и, можно сказать, признак доброго человека — ощущать божественное начало с умным благоговением, что очень сближает, а по сути даже и отождествляет доброту с умом. Кем же считал Моисах Иосифа? Неким воплощением праведности, праведником, желанным пришельцем, зачинателем нового времени, сначала только в том скромном смысле, что этот узник — сосланы сюда, по таким интересным причинам нарушит скуку скучного этого места, где уже с давних пор, и кто знает, как долго еще обречен служить комендант. А если начальник Савера так резко осуждал и даже объявлял признаком отсталости, смешение слова с действительностью, то происходило это, может быть, как раз от того, то сам он легко впадал в такую путаницу, и, стоило ему чуть ослабить, внимание плохо отличал метафорическое от истинного. Иначе говоря, уже каких-то слабых намеков, напоминаний и аналогий в чертах того или иного явления было ему достаточно, чтобы увидеть в нем всю полноту, всю действительность напоминаемого. А в случае с Иосифом, Этой полнотой действительности был образ долгожданного спасителя, пришедшего покончить со скучной стариной и, к ликованию человечества, положить начало новой эпохи. Но образ этот, намек на который виден был в Иосифе, овеян орелом божественности. А такая идея опять-таки чревата соблазном спутать метафорическое с истинным. признак предмета с самим предметом. И так ли уж он сбивает с толку этот соблазн? Где божественность, там и Бог. Там, как сказал бы Майя сахмы, если бы он вообще что-то говорил, а не ограничивался догадкой и верой, какой-то Бог, Бог в маске, который, однако, нужно внешне да и мысленно уважать, даже если из-за невольно... Прекрасной, писано красивой наружности, маскировка оказывается неполной, не вполне, так сказать, удается. Май Сахме не был бы сыном черной земли, если бы не знал, что существуют сколки Бога, его одушевленные копии, которые надлежит принципиально отличать от неодушевленных, Безжизненных и чтить, как живые образы Бога, например, Хапи, Менфийский бык или сам фараон на горизонте своего дворца. Привычка к таким вещам немало способствовала тем догадкам, какие возникали у и Сахма насчет естества и обличия Иосифа. А мы знаем, что тот отнюдь не стремился положить конец подобным догадкам, а напротив, любил ставить людей в тупик. Для письмоводства и для архива появление Иосифа было поистине благодатно, ибо хотя коменданте отнюдь нельзя было сказать, что он ни за какие дела не брался, из-за спокойной его страсти к медицине и к литературе порядок в канцелярии, который так ценило фиванское начальство, и в самом деле, как он и сам знал, страдал, а это угрожало его служебному положению, и уже стоило ему нескольких писем из столицы со столь же вежливым, вскоре неприятным в своей иносказательности выговором. Как раз в этом отношении Иосиф предстал перед ним как желанный пришелец. Зачинатель перемен, человек формулы «да, это я». «Да, это он» — привел в порядок счета. «Да, это он» — внушил письмоводителям — Марис сахмы усердно предававшимся игре в кегли и в пальцы, что если комендант отвлечен более высокими занятиями, это все же не причина запускать дела, а наоборот причина вести их с особенным рвением. Да, это он заботился о том, чтобы в столицу уходили такие отчеты и докладные записки, которые начальству было воистину приятно читать. В его руке посох надсмотрщика был подобен застывшей волшебную палочку змея-кобри, ибо ему достаточно было дотронуться им до стенки пифоса, чтобы сразу же не считая сказать «сюда войдет сорок мешков пшеницы». А если требовалось определить, сколько кирпичей понадобится для постройки помоста, ему достаточно было прикоснуться посохом к своему лбу, чтобы сказать понадобится пять тысяч кирпичей. Иной раз он определял это верно, иной раз не совсем. Но если однажды он оказался так поразительно прав, то это уже бросало свой отсвет и на позднейшую неточность и скрадывал ее в глазах людей. Одним словом сказав «Да, это я», Иосиф не солгал коменданту. И теперь... хозяйству и учету, не шло в ущерб даже то, что Майя Сахма отнимал время у Иосифа, часто призывая его в башню, в свою аптеку и сочинительскую, ибо он любил его общество и не только охотно обсуждал с ним такие вопросы, как вопрос о числе сосудов и о червях, являются ли они причиной болезни или, наоборот, ее следствием, но и заставлял его переписывать, как это Иосиф делал для прежнего своего господина, на тончайший папирус, черными и красными чернилами, как можно изящнее, сказку о двух братьях, что, по мнению Майя Сахмы, подобало Иосифу не только благодаря его красивому почерку, но особенно ввиду личной его судьбы, ибо особенно интересовал коменданта, новоприбывший потому, что его провинность касалась любви, а к этой области, более всего привлекающей к себе отрадную словесность. Майя Сахма относился с горячим и глубоким, хотя и спокойным участием. Сколько времени приходилось не в ущерб службе урывать от нее ради частных желаний Майя Сахмы сыну Якова, Видно из того, что начальник часами обсуждал с ним, как лучше всего утешительным, а по возможности и волнующим, если не пугающим образом, изложить на папирусе историю своей триединой, частично еще ожидаемой любви. Главное, более других занимавшая его трудность, состояла тут в том, что для предвосхищения и включение в повесть ожидаемого события, ему пришлось бы вести рассказ от лица по меньшей мере шестидесятилетнего старика, а это грозило бы свести на нет волнующее начало, и так уже потерпевший ущерб из-за его маи сахмы прирожденного спокойствия. Но и собственные приключения Иосифа, приведшие его в узилище, его история с женой царедворца также была предметом, Беритристического сочувствия коменданта, и когда Иосиф ее рассказывал, он всячески щадил одержимую, но не щадил себя, не смягчал собственной вины, которую ставил в связь со своей прежней виной перед братьями, а тем самым и перед отцом, царем Стат, что шаг за шагом уводило Иосифа в историю его юности, его происхождения. позволяя умным круглым глазам египтянина заглянуть в чужеродные, весьма и весьма туманные истоки такого явления, как его помощник, каторжник Озарсив, чье странное и явно составленное из каких-то намеков имя он не оспаривал и произносил с нежностью доброго человека, хотя никогда не считал его настоящим именем нового узника, а сразу же увидел в нем псевдоним, игривую перефразу слов «да, это я». Историю жены Потифара он был бы рад изложить на папирусе по правилам утешительной словесности и часто беседовал с Иосифом о наилучших для этого способах и путях. Но, начиная писать, он всякий раз сбивался на образцовую историю о двух братьях, и на том его попытки и кончались. Много дней успело уйти в прошлое, и уже около года минуло с тех пор, как первенец Рахили прибыл в острог Цавера, когда в этой крепости случилось событие, которое было лишь частью тяжких событий в большом мире. И правда не сразу, но несколько позже принесло Иосифа, а также его тюремщику и другу Майи Сахмы необычайные перемены.